Таким образом, они необходимо по себе судят о другом. Далее, так как они находят в себе и вне себя немало средств, весьма способствующих осуществлению их пользы, как то глаза для зрения, зубы для жевания, растения и животных для питания, солнце для освещения, море для выкармливания рыб, и так далее, то отсюда и произошло что они смотрят на все естественные вещи как на средства для своей пользы. Они знают, что эти средства ими найдены, они приготовлены ими самими. И это дает им повод верить, что есть кто-то другой, кто приготовил эти средства для их пользования. В самом деле, взглянув на вещи как на средства, они не могли уже думать, что эти вещи сами себя сделали таковыми. Но по аналогии с теми средствами, которые они сами обыкновенно приготовляют для себя, они должны были заключить, что есть какой-то или какие-то правители природы, одарённые человеческой свободой, которые обо всём позаботились для них и всё создали для их пользования. О характере этих правителей, так как они никогда ничего не слыхали о них они должны были судить по своему собственному. Вследствие этого они предположили, что боги все устраивают для пользы людей, дабы люди были к ним привязаны и воздавали им высочайшей почести. Следствием было то, что каждый по-своему придумывал различные способы почитания бога, дабы бог любил его больше других и заставил всю природу служить удовлетворению Бога его слепой страсти и ненасытной жадности. Таким образом, предрассудок этот обратился в суеверие и пустил в умах людей глубокие корни. Это и было причиной, почему каждый всего более старался понять и объяснить конечные причины всех вещей. Но стремясь доказать, что природа ничего не делает напрасно, то есть что не служило бы пользе людей, Доказали, кажется, только то, что природа и боги сумасбродствуют не менее людей. Посмотрите, прошу вас, до чего наконец дошло. Среди стольких удобств природы должны были найти также немалые неудобства. Каковы бури, землетрясения, болезни и так далее и предположили, что это случилось потому, что боги были разгневаны нанесенными им от людей обидами или погрешностями, допущенными в их почитании. И хотя опыт ежедневно заявлял против этого и показывал в бесчисленных примерах, что польза и вред выпадают без работы как на долю благочестивых, так и на долю нечестивых, однако же, от укуренившегося предрассудка не отстали. Ведь легче было сложить эту массу в другого неизвестного, пользы которого люди не знали, и таким образом сохранить свое настоящее и врожденное состояние невежества, чем разрушить все знания и выдумывать новое. Поэтому приняли за истину, что решение богов далеко превосходит человеческую способность понимания. И это, конечно, было бы единственной причиной, почему истина навеки оставалась бы скрытой для человеческого разума. Если бы только математика, имеющая дело не с целями, а лишь сущностью и свойствами фигур, не показала людям иного мерила истины. Кроме математики, можно указать также и другие причины, перечислять, которые будет здесь излишним, которые могли заставить людей открыть глаза на эти общие предрассудки и привести их к истинному познанию вещей. Изложенного достаточно для того, что я обещал рассмотреть на первом месте. Немногого также требует... Показать, что природа не предназначает для себя никаких целей, и что все конечные причины составляют только человеческие вымыслы. Надеюсь, что это уже достаточно ясно, как из указаний тех оснований и причин, из которых берет начало означенный предрассудок,